Эдгар Аллан По Ворон Как-то в полночь, в час угрюмый, Утомясь от долгой думы Над томами, где укрылась Мудрость стародавних лет, Полусонный я склонялся, Но нежданно стук раздался, Будто кто-то постучался Осторожно в кабинет. Я подумал, гость какой-то, постучался в кабинет. Ничего иного нет. Ах, мне помнится так ясно. Был тогда декабрь ненастный, от углей в камине красный отблеск падал на паркет. Утраждал я в нетерпении, в книгах жаждал я забвения От печали и мучения, что померк мне горний свет. Дева, дивная Ленора, и мечь небесный свет, та, которой больше нет. В шелковых погровых шторах шел, как дрожь, чуть слышный шорох. Этот алый, небывалый ужас был во мне, как бред. Сердце билось, кровь гудела, Я твердил себе не смело. у кого-то видно дело, Что стучится в кабинет. Ночью некому без дела Постучаться в кабинет Ничего другого нет С духом я тогда собрался Более не колебался Сударь, я прошу прощения Что промедлил вам в ответ Но поверьте, вы вначале Слишком робко постучали Так что звуки долетали Еле-еле в кабинет Я дремал и вас не слышал И открыл я кабинет Никого во мраке нет И пронзая взором тьму Я стал дивуясь и тоскуя Сам не зная, что со мною Ях ли то, или просто бред Было тьмой молчание это А во тьме, хоть бы примета И одно, Ленора, где-то шелестело мне в ответ Это я, шепнул Ленора Эхо шепчет мне в ответ, «Ничего иного нет». Я с душою воспаленной, возвратился изумленный, сел, но снова звук о чугунный парапет. Сердцу не было покоя, и промолвил я с тоскою. Посмотрю, что там такое, и открою, в чем секрет. Погоди же, сердце биться, я узнаю, В чем секрет? Чуда тут, конечно, нет. Только я откинул ставни, как предстал мне стародавний Горозный ворон из баллады, на старинный лад одет, И, спорхнув, как тень немая, а на крылом махая, И меня не замечая, пролетел он в кабинет. Сел на бледный бюст палады над дверями в кабинет, Словно бы меня и нет. Мрачной птицей Изабена, Восседавшей столь степенно, В величавости надменной, Улыбнулся я в ответ. Пусть облезли с гребня перья, Ворон древнего поверья, Ты не трус, в тебе теперь я вижу Стикса адский свет. Как же звать тебя воиге, Где отстигся черный свет? Каркнул он. Возврата нет. Как же тут не изумиться, если чертов ворон-птица так отчетливо прокаркал, хоть и не в попад ответ, где же вида набывала, чтобы в гости прилетала и на бюсте восседала, важно, будь то баронет, тварь нескладная, а видом, будь то лорд или баронет, с именем «возврата нет». С бледного чела Павлады, Черный ворон, дух Павлады, Молвил только это слово, Как души своей завет. каркнуло это злое слово, На меня смотря сурово. И тогда вздохнул я снова. Нет друзей минувших лет, Завтра и его не станет, Как надежд минувших лет. Коль он рёк, возврата нет. Страшно мне молчание было, И промолвил я уныло, Вызоврил он фразу эту За хозяином во след. На кого, всю жизнь терзая, Ополчала с доля злая, Неустанно насылая, Сонмы горести и бед, И надежды хоронил он С хором горести и бед, Под припев возврата идет. Кресло к ворону подвинув, Птицу взором вновь окинув, Улыбнулся я, что нынче у меня такой сосед. Думно низывая звенья, цепенел я в размышлении. Каково ж тех слов значения, что пророчил вестник бед? Двор он грозный, вещи тощи, неуклюжий вестник бед. Каркнув мне, возврата нет. Так сидел я, размышляя. Ничего не отвечая, и вонзались птичьи очи В сердце резче, чем стилет. Я догадками томился, долу головой клонился, И злорадно свет струился на лазоревые глазет. Но не сесть уже ли норе на лазоревые глазет? К этому возврата нет. Тут с кадилом благовонным Со сребристым робким злоном мне почудилось, Ступили серафимы на паркет. То Господень дар от горя, Пей целебный дар, и вскоре Ты забудешь о Леоноре, Пей и приноси обед. Позабыть о лучезарной, Дай мучительный обед. Ворон вновь возврата нет. Вещи или зло природы — Загнан ли ты непогодой? Сатаналь тебя отправил, о проклятый параклет, В эту ужаса обитель. Ты в отчаянии воитель, Ты в пустыне искуситель, Так ответь мне, сердцевет, Исцелюсь ли в Галааде? Отвечай мне, сердцевет, А вещум возврата нет. Вещи или леща Ада? Будет ли душе от рада, истерзавшейся от скорби, Снимется ли с нее запрет, И дарует всемогущий ликоваться в райской куще, С той душою присносущей, и мече небесный свет, С лучезарной ли норой, и мече блаженный свет, А вещу возврата нет. Это слово — знак разлуки, Я вскричал от новой муки — В одиночестве укрыться Вечный я даю обед И не жди здесь до утраты, Прочь и не оставь пираты. Черным символом утраты Мчись туда, где адский свет. вещил бум, вынклюв из сердца, Прочь туда, где адский свет. Но вещум возврата нет. И сидит, сидит с тех пор он Полусонный черный ворон. И в упор глядит он с бюста над дверями в кабинет. Жгуче дремлют в тусклом свете очи дьявольские эти. И недвижно на паркете тень его, как мрачный след. И душе моей из тени мрачный, точно вечный след. во вовек возврата нет.